И мы еще не можем знать, в какой мере мощь ее будет расти. Споры с Бауэром становились резче. Маркс доказывал, что философия должна стать средством преобразования действительности, должна направить свое острео против прусского государства. Впервые после нескольких лет тесной дружбы каждый из них почувствовал, что разногласия могут в будущем разъединить их навсегда. Но размолвка их на этот раз была покуда непродолжительной. Бруно вернулся в Бонн. Карл заканчивал диссертацию и сдавал последние экзамены. Будущее виделось ему теперь более отчетливо. Докторское звание обещало самостоятельный заработок. Наконец-то кончится затянувшееся жениховства все более гнетущая разлука с любимой. Отсрочка брака с женой порождала непрерывные недоразумения с окружающими, не щадила свою будущую невестку и Генриетта Маркс, Трирские кумушки и ханжи наперебой измышляли истории, тревожащей семью Вестфалинов, и любовь молодых людей подвергалась все большим испытаниям, пробе на огне человеческого злословия и клеветы. Скорее увести жени, мечтал Карл. Мог ли он обречь ее жени на нищету, на студенческие лишения? Нет. Но покупать ценой подлости, уступки, сытое профессорское место, Он не мог даже ради своей прекрасной невесты. Этого не допустила бы и сама жени. Она требовала от него силы воли и верности не только ей, но и себе самому. Карл Металлцы, как всегда сомнения только подстегивали работу. Докторская диссертация — важный этап в идейном развитии Маркса. Хотя положения, отстаиваемые им в этом труде, оставались еще идеалистическими, Карл выступил в нем с открытым забралом атеиста и утвердил принцип прямого отношения философии к действительности. Так зародилось будущее учение о взаимосвязи теории и практики, их неизменном единстве. Бунтующий атеист несовместимость идеализмом облегчил последующий переход Маркса к материализму. В год, когда Маркс завершил свою диссертацию, в Германии появилась книга Людвига Фейербаха «Сущность христианства». Она произвела большое впечатление на передовых людей того времени. Фейербах, ярый противник религиозной идеологии феодального общества, восставал не только против клерикалов, но и гегелевского идеализма. Он отважно отстаивал материалистический взгляд и на природу, и на человека. Мир и человек, по его мнению, для своего существования не нуждаются ни в абсолютной идее, ни в высших силах. Природа существует из древних, независимо от человеческого сознания. Она и является основой, взращивающей все живое. Люди — продукты природы. Она первичная материя и все сущее, независимо от человека и его разума. Вне природы и человека, по мнению Фербаха, нет ничего вплоть до божества. Религия же — создание самого человека. Не Бог создал человека, а человек сотворил его по своему образу и подобию. Выводы Фейербаха разрушали чары гегелевского идеализма. Они оказали важное влияние и на молодого Маркса. Карла переполняли творческие задумки. Он намеревался преподавать вместе с Бруно Бауэром философию в Боннском университете, хотел издавать атеистический журнал совместно с Фейербахом. Но надежда на занятия кафедры рухнула. Король Фридрих Вильгельм IV — Открыто высказался против реформ. Малейшее недовольство порядками прусской монархии сурово пресекалось. Якоби, автора брошюры, писавшего о необходимости ввести в Пруссии представительский строй, обвинили в государственной измене. Бауэра уволили из Боннского университета. Иллюзии умеренных младо о просвещенном монархии рухнули. Маркс избрал для себя удел политического борца. В дни разъедающего душу кризиса Маркс окончил Берлинский университет. В свою диссертацию он отослал декану философского факультета в Виену. Отложив начатые ранее теоретические работы, в начале 1842 года он написал статью «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции». В своем первом публицистическом произведении он колко критикует указ о цензуре, который умеренно оппозиционной прессой, был принят как доказательство либерализма нового монарха. Маркс, вскрывая сущность указа, предупреждал, что она выгодна реакции, либерализм ее мнимый, отвлекающий внимание от сути дела.